Глава тринадцатая Часов двенадцать следующего дня Холмс явился домой возбужденный и радостный. Ни слова не говоря, он схватил лист бумаги и, набросав на нем телеграмму, побежал на телеграф. ну -с, дорогой Ватсон», — сказал он, возвратившись через полчаса, «теперь все они в моих руках. Через три дня начнется подвоз краденого со всех концов. Вы что-нибудь видели?» — спросил я. «Более чем нужно было», — ответил Холмс весело. Когда мы расстались, я направился к дому интенданта. У ворот стоял его вистовой, и, разговорившись с ним, я узнал, что к нему приехал гость, интендантский чиновник из Харбина, Иван Николаевич Бравов, которому отведена угловая комната с окнами во двор. Когда вистовой ушел спать, я без всякого труда взобрался на крышу и через слуховое окно пробрался на чердак. Тут я поместился как раз над комнатой Бравова, и легко провертел буравом дыру в его потолке. Целую ночь я сидел, не шевелясь. Часов восемь, я видел это сквозь просверленную дыру, к нему явился Бахтадьян, затем Трудин и, наконец, помощник начальника одной из станций некий Верховеров. Они начали торговаться, не стесняясь и называя массу фамилий, участвующих в деле, которых я всех переписал. Тут были и генералы, и инженеры, и доверенные Красного Креста. Благодаря их откровенной беседе я действительно убедился, что без косвенной помощи этих лиц ни Бахтадьян, ни Трудин, ни Бравов ничего не могли бы сделать или должны были бы ограничиться пустяками. У некоторых из названных ими лиц положение и протекция настолько велики, что способны заглушить преследование и процесс, если бы таковые начались. Но это, Ватсон, не наше дело». Через три дня начнется подвоз к главному тайному складу грузов с ближайших пунктов, а одновременно с этим с дальних на ближайшие, которые таким образом будут служить передаточными пунктами. По-видимому, вся эта банда настолько уверена в могуществе главных лиц, что действует почти открыто. Ну да посмотрим. Послезавтра сюда должен прибыть Звягин с переодетыми жандармами.